Глава пятнадцатая Мне давно не снились кошмары. Наверное, просто реальность отнимала все силы, не давая подсознанию выпустить страшные образы. Я спала крепко и не в виде снов, но этой ночью всё было иначе. Заснуть мне не удавалось долго, а когда мысли наконец стали путанными и тело постепенно расслабилось, перед глазами предстало штормовое море. Беспокойные картинки сменяли друг друга, превращаясь то в огромные волны, то в похожие на череп скалы, то в холодные стены мрачного грота. Я то летела, то падала, то плыла и танула в мутно-чёрной воде, пока над головой проносились сияющие звёзды небе. Вода заполняла лёгкие, щипала глаза, из-за чего те слезились, и слёзы смешивались с таким же солёным морем. Было страшно и холодно. Холодно настолько, что с онемевших губ не срывалось ни звука, несмотря на то, что неимоверно хотелось кричать. В какой-то момент все звёзды на ночном небе поблёкли. Осталось ясно различимым только созвездие Лаяра. Неожиданно волны стихли. И вот уже вода не пытается утянуть на дно, не заполняет лёгкие и не умертвляет невыносимым холодом. Казалось, звёзды в внезапно ставшего огромным созвездии, отражаясь в воде, пронизывают её насквозь. Я висела точно в невесомости и ощущала себя так, как если бы вдруг вышла из привычного мира, оказавшись затерянной где-то во вселенной. Вода и небо. Абсолютный покой. И лёгкий холод, который теперь приятен. Я ощущала, как кожа обволакивает приятная прохлада, как она наполняет кровь, как в глазах отражается россыпь звёзд, что составляют самое яркое созвездие. А затем меня словно вытянули куда-то наверх. Один рывок, и я резко села на постели, не понимая, где нахожусь. Лихорадочно обведя взглядом комнату, моментально успокоилась. Сквозь окно проникал рассеянный, наполняющий пространство лунный свет. Он скрывал очертания знакомой мебели и предметов, придавая им таинственное сияние. Занавески слегка подрагивали, будто бы от ветра, хотя окно точно было закрыто. Всё ещё, ощущая последствия странного и слишком реального сна, я свесила ноги с кровати, и ступни тут же охладил ползущий по полу сквозняк. И он, этот сквозняк, походил на прохладу из сна. Всё же и впрямь странно. Я не могла распознать собственных чувств. Они все как будто притупились, успокоенной и беззвучной колыбельной. Захотелось подняться с постели, подойдя к окну, посмотреть на ночное небо. Наверное, это бы я и сделала, если бы внезапно не наткнулась взглядом На замершие в дальнем углу комнаты фигуру. В состоянии безмятежности мгновенно вплелась тревога и страх. Что за ши? Минуту назад там никого не было. Шаг? Очень тихо спросила я, хотя была уверена, что это не он. Кай? Молчаливая тень точно не была теневым охотником и уж тем более флинтом. Только спустя несколько мгновений я поняла, что именно ночной гость источает это спокойную, сонливую прохладу, которая успела наполнить комнату и околдовать меня саму. Но несмотря на вязки, уже начавший казаться каким-то неестественным покой, я ощутила нарастающий страх, грозящий перерасти в панику. Парадоксально, но как раз сочетание навязанного спокойствия и ожидаемого страха пугало больше всего. Само моё состояние как и какая обстановка была подвержена влиянию неизвестного гостя, и я даже пошевелиться больше не могла, неотрывно глядя на него. «Кто вы?» — произнесла, с трудом заставляя язык повиноваться. Даже удивилась, что от ужаса не утратила способности говорить. Гость молчал, одним своим присутствием виртуозно и играя на натянутых нервах, точно на послушном музыкальном инструменте. А затем неожиданно сделал шаг по направлению ко мне — Частично выйдя из тени. В наших краях многие предпочитали носить длинные плащи с глубокими капюшонами. Это никого не удивляло. И всё же тот плащ, что был надет на мужчине, а теперь я понимала, что это именно мужчина, чем-то отличался от привычных. Он был чёрным. Абсолютно. Ненормально, беспросветно чёрным. Даже у темноты всегда есть оттенки, а здесь их не было совсем. Да и сама фигура воспринималась инородным, Чуждом живому миру чёрным пятном, словно пришла откуда из глубины, подумала я и беззвучно, не в силах издать ни звука, выдохнула. Будто прочитав мои мысли, мужчина сделал ещё один шаг и остановился. Капюшон откинулся медленно и словно сам собою. Сколько раз за всю жизнь я поминала высшие силы, сколько раз обращалась к небесным и посылала к глубинным? Это всегда происходило машинально. Да, я понимала, что и поднебесные, и глубинные существуют. Знала об этом, как и все. Знала и о том, что это от них нам передаётся магия. Но одно дело просто знать, что они существуют где-то там, по другую сторону мира, и совсем другое увидеть одного из них. Ни в одной книге, ни в одном учебнике, по крайней мере, в тех, что находились в открытом доступе, не существовало изображений Лаяра. Но я, глядя в абсолютно чёрные, лишённые белков глаза, понимала, что передо мной стоит именно он. Черты его лица были чёткими и совершенными, настолько же прекрасными, насколько пугающими. Такая красота обычно принадлежит лишённым души скульптурам, только в нём и эта красота, и бесчувственность были увеличены в 100 раз. На фоне бледной кожи чёрные глаза казались ещё более нереальными, и чем дольше я в них смотрела, тем явственнее видела сходство между ними и ясным звёздным небом. Не знаю, сколько прошло времени перед тем, как я заметила вязь символов, спускающуюся от висков и теряющуюся где-то под плащом. Тут же как-то отстранённо подумалось, что такие же символы присутствовали на коже напавшего на меня жреца. Только у служителя культа символы были татуировкой, а у моего нежданного гостя находились будто под кожей, являясь частью его самого». Наверное, мой следующий вопрос прозвучал не менее глупо, чем предыдущий. «Что тебе нужно?» Едва выдавила я и была уверена, что мне вновь не ответят, но... «Увидеть тебя...» Низкий голос прозвучал у меня в голове. Сердце, ещё секунды и ранее отбивающее чечётку, за одно мгновение вернулось в обычный ритм. От голоса Лояра веяло всё тем же мертвенным спокойствием, которое теперь ощущалось ещё явственнее, чем прежде. Меня заполонила им целиком, и казалось, я утратила саму способность испытывать какие бы то ни было волнения. Ушёл даже страх, словно смытый бесшумной и плавной, но мощной волной. И как? Практически беззвучно, больше мысленно, чем вслух спросила я. Посмотрел? Лаяр остался стоять на месте, но внезапно отделившаяся от него тень оказалась прямо передо мной, а в следующий миг моей лба коснулась всё та же прохлада. Похоже на короткий поцелуй. Избранница жизни, любимец смерти. Пронёсся по комнате шёпот, подобный шелесту ветра. Глубины в тебе больше, девочка. И однажды, когда наступит решающий момент, ты это поймёшь. Тень отступила, вернулась к своему хозяину, а мной снова овладел сумасшедший неконтролируемый страх. Бесчувственное отупение прошло, эмоции расползлись по каждой клеточке тела, и беззвучно закричав я проснулась. "Спокойно, это я", прозвучал поблизости знакомый голос, распознать который со страху мне не удалось. Расла обся синеглазка. "Ты ведь не хочешь разнести здесь всё в хлам?" Должен в очередной раз напомнить, что это мой дом. И мне совсем не хочется, чтобы одна новоявленная некроманточка его уничтожила. Понимание того обстоятельства, что я стою возле кровати, а вовсе не лежу на ней, тоже пришло не сразу. Флинт почему-то замер на расстоянии шага и подходить не спешил. Всё хорошо, Фрида. Тоном, каким обычно разговаривают с бродячей собакой, от которой неизвестно чего ожидать, продолжил он. Ты в безопасности. Магию выпускать совершенно ни к чему. В недоумении на него воззрившись, я уже хотела спросить, что он имеет в виду, как вдруг мой взгляд упал на собственные руки, вокруг которых сосредоточился тёмный ореол. Прежде я бы обязательно впала в панику, но сейчас только глубоко вдохнула и прикрыв глаза, медленно выдохнула. Представила, как сила затихает, уходит в самые потаённые уголки души и сворачиваясь там клубком, медленно засыпает. Своя тёмная магия вдруг представилась мне морским котиком, чёрным, с синими, как воды сумеречного моря глазами, которые иногда темнеют, озорным и непослушным. Стоило этого обозреть, как страх ушёл окончательно, а магия в самом деле послушно присмирела. Всё в порядке. Недрогнувшим голосом произнесла я, а затем почувствовала, как ноги перестают держать, и я медленно оседаю на пол. Упасть уже в который раз мне не позволил Флинт, вовремя придержавший и усадивший на кровать. «Посидею я с тобой раньше времени», — пожаловался он. «То вопишь так, что мёртвый и без некромантии поднимешь, то лунатика изображаешь». Следующий вопрос мне был задан уже с другой, куда более серьёзной и встревоженной интонацией. «Что-то снилось?» Я только неопределённо качнула головой. Не рассказывать же, что ко мне ни много ни мало пожаловал сам Лояр. Да и, возвращаясь к недавним событиям, я не могла сказать, что спала в полном смысле этого слова. Скорее, находилась где-то на грани, в очень нереалистичном посланном мне видении. Да как это вообще возможно? Ко мне приходил один из верховных столпов глубины, покровитель самой смерти? Бред! Бред не бред, но так оно и было. И прохлада поцелуя, всё ещё чувствующаяся на лбу, служила дополнительным тому свидетельством. Запоздалая дрожь накрыла, когда я присела на злополучную кровать. Взгляд против воли тут же метнулся в тот угол, где не то во сне, не то в видении стоял лояр. Только теперь я ощутила, что успела замёрзнуть по-настоящему, и навеянная незваным гостем прохлада здесь совсем ни при чём. Вместе со ознобом пришла и неимоверная усталость, но спать, несмотря на это, совсем не хотелось. Зная Флинта, я бы не удивилась, если он без такта задержатся в комнате, но этого не случилось. Убедившись, что я кое-как пришла в себя, пират пожелал спокойной ночи, выразил надежду, что остаток этой ночи действительно будет спокойным, и удалился. Точнее, удалился бы, не окликни его в последнюю секунду, не ожидавшая такого от самой себя я. Кай. Не так часто я называла его по имени, предпочитая избегать прямого обращения, но сейчас пришлось. Уже перешагнув порог, он остановился, обернулся и выпросительно на меня посмотрел. В иной раз я бы сумела себя перебороть и, молча покачав головой, позволить ему уйти. Но липкий страх, противный паутиной, разросшейся внутри, вынудил гордость замолкнуть и подтолкнул к такому шагу, на какой при других обстоятельствах я бы не решилась точно. «Ты не мог бы ненадолго задержаться?» Облизав пересохшие губы, спросила я и тут же отвела глаза. Честное слово, просить о чём-то Флинта последнее, чего я могла от себя ожидать, тем более просить посидеть со мной среди ночи. Но тот страх, что продолжал отравлять кровь, был больше, чем просто эмоции. Я находилась в полнейшем смятении, и перспектива снова остаться одной наводила откровенный ужас. Умом понимала, что Лаяр не вернётся, во всяком случае сегодня, но бешено колотящееся сердце упорно не желало принимать доводы разума. должен признать за короткий промежуток времени ты сумела меня удивить уже во второй раз произнёс флинс скользнув по мне озадаченным взглядом кажется он тоже прекрасно сознавал что в здравом уме я ни за что не озвучила бы такую просьбу а раз всё-таки озвучила значит со мной что-то не так и причина по которой я изображала лунатика крайне серьёзна я смотрела в окно хотя за ним всё равно ничего не было видно когда кровать просела под тяжестью опустившегося на неё флинта Некоторое время в комнате висела напряжённая тишина, которую можно было черпать огромными ложками. Но даже это было гораздо лучше, чем одиночество. Ладно. Спустя бесконечно долгую паузу наконец произнёс Флинт: "Раз такая прелестная девушка просит меня остаться на ночь, как я могу ей отказать?" С языка едва не сорвался ехидный в таком же тоне ответ, но я вовремя себя сдержала. Кровать была узкой, но Флинт сидел на самом краю, так что мне не составило особого труда протиснуться между ним и стеной. Укрывшись одеялом по самые глаза, я постаралась расслабиться и больше не смотреть в ту сторону, где не так давно стоял Лаяр. Ну нет, так не пойдёт. Флинт не был бы Флинтом, продолжил сидеть молча. При всей моей любви к красивым девушкам в целом и к тебе, Снеглазков в частности, я немедленно уйду, если ты не расскажешь, что случилось. Пусть его голос звучал легко и непринуждённо, я сознавала, что это напускное. А на самом деле он, во-первых, всерьёз хочет разобраться, что меня так испугало, и во-вторых, действительно может уйти, если я откажусь говорить. Решение рассказать всё как есть пришло спонтанно. В конечном счёте, вряд ли Флинт проникнется моим страхом и скорее всего скажет, что приход Глубиново мне просто приснился. А если в душе посчитает, что у меня едет крыша, на здоровье. Мне всё равно. Со мной разговаривал Лаяр. Ровно сказала я, откинувшись взглядом в потолок. Он был здесь. Я как будто спала, но сном это не было. Если назовёшь меня сумасшедшей, не обижусь. Я ожидала всякого, правда. Да и сама реакция Флинта была мне безразлична. Хотелось лишь, чтобы он продолжил сидеть рядом и не оставлял меня одну. В мыслях непрерывно снова и снова всплывал образ покровителя смерти, а его низкий голос, казалось, до сих пор эхом звучал в ушах. Нет. Сумасшедшей не назову. Как ни странно, я тебе верю. Погрузившись в себя, я решила, что ослышалась. "Веришь?" переспросила негромко и даже оторвалась от озерцания потолка, чтобы посмотреть на пирата. "Да уж", хмыкнул тот, растянув губы в кривой усмешке. "У меня давно нет оснований сомневаться в существовании глубинных и в том, что они не брезгуют изредка сходить до простых смертных". Что-то такое прозвучало в его голосе. что-то необъяснимое, едва уловимое. Как будто он говорил такие слова не просто, чтобы меня успокоить, а потому что твёрдо знал, это бывает. Знал, что глубины действительно могут бывать в этом мире, и в приходе ко мне Лаяра нет ничего удивительного. Что ты имеешь в виду? Я даже приподнялась на локтях, чтобы посмотреть на его лицо. Ничего, о чём тебе следовало бы знать. Последовал ответ, а затем перетр развернулся ко мне и выразительно изогнуть бровь заметил Ты и так узнала больше, чем следовало. Именно эти слова стали последним, что я услышала от Флинта, прежде чем заснуть. Как мне удалось так быстро погрузиться в сон и даже этого не заметить загадка. Но такому повороту событий я была рада, особенно если учесть, что возобновившийся сон был спокойным, глубоким, и никакие посторонние в него не проникали. Утро началось с приятного запаха, пробравшегося в мою комнату. Флинт до на тот момент рядом уже не было, и я быстро умывшись, спустилась вниз. В кухне меня ждала занятная компания: жарища блинчики Яли и читающий газету Теневой охотник, расслабленно восседающий на стуле. Клубы тёмного дыма, выглядывающие из-под его плаща, растелались по полу и создавали ощущение, будто в комнате висит туман. Доброе утро, приветствовала я, кинув взглядом обоих. Мм, как вкусно пахнет. Я ли сегодня была молчаливее обычного, и в ответ пробормотала нечто угрюмо невнятное. Молча водрузила на тарелку горячие, пышущие паром блины и также молча поставила завтрак на стол. У тебя что-то случилось? встревожилась я, точно зная, что ответ на этот вопрос положительный. Не беспокойтесь. Её улыбка была абсолютно неискренней. Всё в порядке. Ей сама не любила, когда кто-то настойчиво и без приглашения пытался лезть ко мне в душу, поэтому допытываться ни о чём не стало. Блинчики, в отличие от той, что их приготовила, выглядели крайне оптимистично и буквально требовали, чтобы их немедленно съели. Чувствуя немалый аппетит, я отправила в рот щедрую порцию и сразу же об этом пожалела. Соли в них было явно больше, чем требовалось, а ещё присутствовал какой-то специфический странноватый привкус, показавшийся смутно знакомым. Они что, пахнут Морем, не веря самой себе, удивилась я вслух. Рыбой, не оборачиваясь, бросила занятая мытьём посуды Яля. Простите, я, наверное, плохо помыла сковороду после жареной синеводки. Несмотря на то, что блины были пересолены, я их всё-таки доела. Не привыкла выбрасывать еду, да и к чужому труду давно научилась относиться с уважением. Покончив с завтраком, передвинула к себе чай и сделав несколько глотков, задумчиво посмотрела на Яле поверх кружки. Нет, Всё-таки она сегодня странная. Будь у меня больше времени и меньше других забот, я бы, скорее всего, не удержалась и постаралась выяснить, что она скрывает. Ну а в том, что действительно скрывает, можно даже и не сомневаться. Интересно, а госпожа Гера посвящена в её секреты? Вероятно, да. Кай мне всё рассказал. Неожиданно произнёс теневой охотник, нарушив течение моих мыслей. О глубинном покровителе смерти. У раковины раздался громкий стук — Я ли слишком резко задвинула ящик со столовыми приборами? «Как вы себя чувствуете?» Не обратив на звук никакого внимания, я спросил Шатх. «Магия ведёт себя, как обычно?» Прислушавшись к себе, ничего странного я не ощутила. Ни изменений, ни прилива сил, ни даже желания что-нибудь разнести или отправить кого-нибудь на тот свет, о чём и сообщила. «Вы тоже мне верите?» Стараясь не слишком показывать волнение, уточнила я. «Я». Не считаете, что лагерь мне просто приснился? Я последовательно кхара, тот в ком находится частица его первозданной магии. Показалось, что в обычно бесстрастном голосе прозвучала лёгкая улыбка. Кому, как не мне, верить, что столпы глубины временам не с нисходят даже до простых смертных. А вы, Фрида, далеко не простая. Он говорил почти то же самое, что и Флинт минувшей ночью. Удивительно, но от поддержки этих двоих мне и впрямь стало легче. Всё же с утра на свежую голову я могла и усомниться в реальности разговора с Лояром. И всё-таки это поразительно. Я больше не сдерживала желание это обсудить. Почему он пришёл? Я спросила об этом, а он сказал, что хотел на меня посмотреть, а потом задумалась, припоминая. Потом, прежде чем исчезнуть, добавил, что глубины во мне больше, чем под небесьем, и однажды я это пойму. На этот раз вместо громкого стука раздался звон. Обернувшись, я увидела Яля, поднимающую упавшую тарелку, которая не разбилась лишь чудом. Теперь я забеспокоилась по-настоящему. «Может, тебе стоит отдохнуть? Ты такая бледная. Иди домой, Яля. Я прекрасно справлюсь с уборкой сама». Таня определённо повела плечами и, сняв фартук, молча двинулась к выходу. Это было так на неё не похоже, что я даже немного растерялась. Нет, меня радовало, что она хотя бы раз послушалась и не став спорить, решила передохнуть. Но её молчаливая покорность, как и состояние в целом, не могли не тревожить. Сегодня проведём урок вне дома. Снова привлёк моё внимание Шахх. Нужно узнать наверняка, не повлияла ли встреча с Лаером на вашу магию. Вне дома? переключившись на него, переспросила я. Разве это не опасно, когда весь остров патрулируют столько стражей? «У них этим утром предостаточно других забот», — ровно сообщил теневой охотник. «Море неспокойное из-за буйства диких русалок. Их не видели здесь со времён перламутровой лихорадки. Но, вероятно, близость осколка тянет их в эти воды. Несколько стаи бесчинствуют в непосредственной близости от острова. Они уже успели перевернуть с десяток рыбацких лодок, а некоторых стражей утянуть на дно». «Вот только этого сейчас не хватало». Мало было потерянных душ. Хотя, как бы цинично это ни звучало, устроенный русалками беспредел в некотором смысле действительно был мне на руку. Когда Шадх говорил, что урок пройдёт вне дома, я предполагала, что мы снова отправимся в лес, и уж точно никак не ожидала, что вместо этого окажусь в непосредственной близости от полуразрушенного храма Лаяра. Стычка с жрецом произошла не так давно, так что ассоциации это место навевало мягко говоря неприятные. А ночной визит покровителя смерти их только усугублял. В этот малопривлекательный, дышащий тёмной магией район мы перенеслись благодаря тени. Но даже не идя по улицам, я могла с уверенностью сказать, что сейчас они пустынны. Со слов Шадха, некоторые стражи всё ещё патрулировали город, но их осталось значительно меньше, чем прежде. Основные силы были брошены к берегу. Даже у храма Лаяра, где, насколько мне было известно, до давних пор выставляли часовых, никого не наблюдалось. Вернее, Так мне показалось в начале. Вскоре пара стражей всё-таки обнаружилась. Двое, одетых в одинаковую форму мужчин, не шевелясь, лежали на земле. Складывалось впечатление, что они просто легли и заснули прямо на снегу. Но внутреннее ощущение, которое я уже более или менее могла контролировать, подсказало, что эти двое мертвы. "Ваших рук дело", глухо спросила я, скомкав пальцами ткань плаща. Я почти привыкла видеть смерть, ощущать её, даже осязать. Но одно дело убитые шии, совсем другое люди. И этого принять я уже не могла. Нет, не дрогнувшим голосом ответил Теневой охотник. Пару часов назад сюда приходили жрицы. Полного облегчения я не испытала, хотя бы потому, что не знала наверняка, сказал он правду или же соврал, чтобы меня успокоить. Как бы то ни было, поднимать свежие человеческие трупы мне совершенно не улыбалось, и ни за какие сокровища мира я бы не согласилась сейчас это сделать. Да лучше армию скелетов ещё раз создать. Близко знакомиться с ними. Вам не придётся. Словно прочитав мои мысли, произнёс Шатх. Мы идём внутрь. И, не дожидаясь моей реакции, двинулся, как в ходу в храм. Это охотник сейчас предпринял попытку пошутить, или мне показалось? Передёрнув плечами, я пошла следом. С прошлого моего визита тут ничего не изменилось, за исключением моих собственных ощущений. Как и прежде, здесь не атмосфера угнетала, но теперь в её мрачности мне виделось что-то близкое. Если раньше некромантию я воспринимала как знакомую, но ненавистную силу, то сейчас с ненависть как таковая отсутствовала. Напротив, в этих стенах ко мне пришло спокойствие, сродни тому, что я испытывала ночью. Какая-то часть меня даже радовалась, находясь здесь, как бы не хотелось этого признавать. Два постамента, на одном из которых некоторое время назад Флинт нашёл накапливающую магию камень, всё так же возвышались среди зала. Только сейчас чёрной ткани на них не было, и холодную серую поверхность укрывал лишь мелкий случайно залетевший сюда снег. Подошедший к постаментам теневой охотник как нельзя лучше вписывался в интерьер зала. Особенно гармонично смотрелся сопровождающий его дым, стелющийся по гладко отполированному, практически зеркальному полу. Когда я приблизилась, Шах протянул мне небольшой нож, и сразу стало понятно, что мне вновь потребуется проливать кровь. Нет, ну что за жизнь? В гораздо дело же мою нерадивую мамочку связаться именно с некромантом. В который раз искренне и всей душой я пожалела, что она не закрутила роман с каким-нибудь альвом. Безусловно, он подошёл бы ей гораздо больше. Боль пронзила ладони, алые капли упали на крышку постамента. Я смотрела на них и замечала, как растягивается время, как медленно они совершают полёт и горячие с глухим стуком ударяются о холодный камень. Как после тишина становится абсолютной и ползёт по полу сквозняк. Шадху не требовалось ничего говорить, я и так поняла, что требуется сделать. Повинуясь необъяснимому, живущему внутри инстинкту, чуть подалась вперёд и медленно приложила кровоточащую ладонь к гладкому камню. Неземной холод моментально пронзил тело, наполнил каждую клеточку и перехватил дыхание. Я подумала, что сейчас умру, прежде чем перед глазами начали с неимоверной скоростью проноситься неясные вспышки, картины, сменяющие друг друга так быстро, что закружилась голова. меня будто затягивало в стремительный набирающий обороты водоворот выхода из которого в настоящий момент не существовало